Задача, стоящая перед русскими армиями, заключалась в том, чтобы взять немецкие войска, которыми командовал генерал Притвиц, в клещи и разбить их, не дав отойти за Вислу. Русские войска вступили в Восточную Пруссию, гнездо прусского милитаризма, прусской военщины, край богатейших и влиятельных прусских помещиков. В боях под Столопянином, Гумбинином, Гольдапом Сольдау, немецкие войска, потерпели поражение. И Верховное командование германской армии принимает роковое для Германии решение в ходе боев на Марне на подступах к Парижу, снимает с Западного фронта два пехотных корпуса и кавалерийскую дивизию и перебрасывает их против русских в Восточную Пруссию. Туда же были направлены и лучшие полководцы германской армии, генералы Гинденбург и Людендорф. Преступное бездействие Рененкамфа, ошибки высшего командования, плохая работа штабов привели к тому, что немцы сосредоточили все свои войска против второй армии и нанесли ей тяжелое поражение. Самсонов застрелился. Но действия русских войск в Восточной Пруссии имели огромное значение. Бронированный кулак, занесенный над Парижем, бессильно опустился. Германия получает ту самую войну на два фронта, на Западе и на Востоке, о которой предупреждал железный канцлер Бисмарк. Вступление в Восточную Пруссию очень дорого обошлось России, но Париж был спасен. Это и было чудо на Марне. Исход войны был предрешен. Она могла длиться долго, и продолжалась она четыре года, но война на два фронта должна была неизбежно привести к поражению Германии. В умении показать один из аспектов отечественной истории через призму деятельности отдельных людей заключается мастерство Валентина Пикуля как художника слова. Как одно из первых звеньев русско-эфиопских связей, несомненный интерес представляет рассказ о вольном казаке Ашинове, который с группой казаков обосновался в Таджурском заливе, в бывшей итальянской крепости Сагалло. Появление русского поселения в Сагалло испугало власти соседней французской колонии Обок. Французы потребовали у казаков сдать оружие и покинуть Африку, а когда те отказались выполнить требования французской колониальной администрации, французские крейсеры открыли огонь. Много казаков погибло. Ашиновцы сдались и были отправлены на родину. В России Ашинов издал абиссинскую азбуку и начальный «Абиссино-русский словарь». Это была первая русская книга, посвященная языку Абиссинии, как в те времена называлась Эфиопия. Участники экспедиции Ашинова, капитан Нестеров и поручик Машков, избежавшие плена, путешествовали по Эфиопии и изучали ее население. Писатель Валентин Пикуль стал широко известен советскому читателю и вошел в литературу как автор произведений на историческую тему. Многообразные сюжеты его произведений. Одно из них, названное «Мальчики с бантиками», выпущено было в Ленинграде, родном городе автора, издательством «Детская литература» в 1974 году. Это повесть о воспитанниках школы Юнг, созданной на Соловецких островах в годы Великой Отечественной войны. Школу эту закончил и Валентин Пикуль. «Эта книга и посвящается юности, нелегкой юности поколения, которому я имею честь принадлежать», пишет Валентин Пикуль. Тревожная юность его прошла на Северном флоте. Шла Великая Отечественная война. В 16 лет он стал командиром боевого поста. 17-летний Валентин Пикуль с восторгом встретил весть о победе над гитлеровской Германией. И вот вчерашний североморец на гражданке. Прошло несколько лет. В 1954 году выходит двухтомный роман «Океанский патруль». Юнго-североморец Валентин Пикуль создал огромное полотно боевых действий советских моряков в Баренцевом море, у древней русской печенги, близ берегов Норвегии, в Шхерах, боевых действий, участником которых он являлся. «Океанский патруль» — роман, посвященный современности, ставший историческим романом. Так начал свой творческий путь в прошлое нашего народа писатель-современник.